Глава 6 В жизни нет ничего постоянного. Широкая река со временем способна обмелеть, девушка разлюбить, а друг и наставник стать врагом. Хотя можно ли было называть так охотника? По сути, конкретно мне он ничего плохого сделать не хотел. Наверное, за дело совершенно другое, Хмур поставил интересы ядра выше наших с ним отношений. Еще я заметил, что в последнее время стал слишком много размышлять. Именно тогда, когда обстоятельства совершенно не располагали к этому. К примеру, сейчас врата полностью раскрылись, представив нашему вниманию непроглядное чрево чертогов, а я думал о том, будем ли мы дружить с охотником или нет. Очень своевременно, что и говорить. Пыльца, словно того и ожидавшая, хлынула в темную бездну, постепенно освещая самое таинственное место во Вселенной. Я мельком успел лишь разглядеть анфиладу колонны огромных даже по сравнению с нами и стуканов. Подробнее рассмотреть все не представлялось возможным. Вратари двинулись к чертогам, а нам, напротив, пришлось дать им дорогу. Мы отступали, не разворачиваясь к существам охотника спиной а я не сводил глаз с инструктора, держащего рис. Конечно, клятва есть клятва, но откуда это ноющее чувство беды? Слишком уж человеческое. Замечательно. В голосе охотника послышалось удовлетворение. Такое бывает после выполнения долгой и тяжелой работы, когда присаживаешься на завалинку и достаешь сигарету. Он дал знак, и инструктор наклонился к каменному полу, чтобы оставить там рис. Тут... Та самая беда и произошла. Рис даром, что все это время умирающая, вдруг открыла глаза. Ее движения были порывисты и слишком нечеловеческие. Значит, при смертельной опасности тварь внутри нее взяла верх. И более того, пользовалась всеми способами, чтобы спасти себя, в том числе инвентарем. На этом страничка из энциклопедии Номирцев была перевернута, и начался суровый чернушный роман с нотками реализма. В руке девушки появился знакомый мне меч. Рис взмахнула клинком, под ее напором заскрипела пыль, и пустые доспехи брата с грохотом обрушились на пол. Смертная уничтожила инструктора. Убила так легко, словно проделывала подобное ежедневно. И тогда все наши договоренности рухнули. Я, еще не осознавая произошедшее, бросился вперед на ходу, костуя болит. Позади Арей превращался в Архонта, впрочем, как оставшийся в живых второй инструктор. А чего только он? У меня тоже имелась такая способность. Активировал ее, и сверху будто еще один шлем надели. Да и сам я стал повыше. При этом появилось ощущение, точно я управляю каким-то огромным и довольно неповоротливым краном. Ничего, дело практики, привыкну. А вот охотник повел себя самым неожиданным образом. Он явно общался со своими при помощи мыслеформа. Двое вратарей под его предводительством бросились внутрь, в чертоге. А оставшиеся вытащили мечи. Ага, пять на три, замечательно. Только подумал об этом, как ближайший Крис вратарь вызвал на мою подругу модифицированную силовую волну. В любом случае, это нечто явно было связано с телекинезом. Ищущую отбросила прочь, несколько раз развернув в воздухе. Грам сиротливо зазвенел, упав на камни. Сама Рис прокатилась по полу, явно сильно приложившись, но довольно быстро оказалась на ногах. Ее глаза были белее жемчуга, а рот скривился в странной ухмылке. Болит сорвался с пальцев, уносясь в толпу вратарей, а сам я сделал ранее категорически запрещенное АРМ, переместился. Он сам говорил, что этого делать нельзя из-за неподготовленности оболочки, но сколько я тут находился? Уж всяко достаточно, чтобы телепортироваться на небольшое расстояние и оказаться рядом с мечом. Как выяснилось, умных здесь столько, что хоть очередь занимай. Ну или наоборот. Один из вратарей тоже решил посмотреть, какую ценность представляет меч, с помощью которого смертная на раз укокошила его брата. Однако уже с меньшим успехом. Бедняга появился прямо передо мной в шаге от грамма. Мои пальцы как раз сомкнулись на рукояти меча и чуть не отпустили его вновь, потому что представшее зрелище оказалось явно не для слабонервных. Голова вратаря лопнула подобно переспевшей тыкве, которую по нерасторопности уронили. Нет, она еще отдаленно напоминала нечто целостное, но из множества прорех проворно сыпалась пыль. Оно и понятно. Брат провел здесь меньше меня. Его тело – оболочка обычного вратаря, даже не инструктора. Вот он и не успел привыкнуть. Хорошо, Арей, ты был снова прав, доволен. Удар вышел не сильным даже без замаха. Это и не было атакой в привычном понимании, лишь милостью к погибающему. Хотя система решила, что меня надо поощрить. Ладно, отказываться не буду. Прогресс. 125 214 из 142 056. Перемещение к грамму и связанное с этим эвтаназия брата произошли практически одновременно с попаданием болида в толпу приспешников Хмура те будь дураками среагировали. Каждый в меру своих способностей смог уклониться, хотя парочку довольно ощутимо задело взрывом. К оставшемуся инструктору уже направился Арей, а я, пока еще работал Архонт, побежал к вратарям. На ногах стоял один, но двое не были смертельно ранены. Даже не оглушены. Небольшие повреждения оболочки не в счет. Поэтому братья поспешили присоединиться к соратнику. Помнится, говорилось, что заклинание увеличивает защитные и атакующие показатели? Я мог добавить сюда и повышение скорости перемещения. Хотя, может, дело как раз в размерах новой оболочки. 40 километров в час на Мерседесе и раздолбанном тракторе ощущаются совершенно по-разному. Я, конечно, ни на что не намекаю, но все же. В общем, долетел до вратарей я столь стремительно, что первый лишь успел скостовать буревой вал. Да, помню, помню, мне предлагали его изучить. Трактор под названием Мархонт притормозил на мгновение, глядя, как трескается камень под ногами. Виноват, погорячился. Это явно модифицированное заклинание. Но потом продолжил движение. Прогресс 135 214 из 142 56. Грам пробил броню и вошел в голову брата до рукояти. Пришлось даже на мгновение замешкаться и получить пару ударов в спину. Вот к чему были совершенно не приспособлены вратари, так это к сражению с себе подобными. Если ты значительно не превосходил брата по развитию, то поединок грозил затянуться на очень долгий срок. А когда ты инструктор, да еще в форме архонта, то беспокоиться вообще не о чем. Создавалось ощущение, точно я сижу на кухне, а в дальней комнате сосед тихонечко забивает дюбель в стену. Ну нет, это совершенно несерьезно. Пока я разворачивался, один из вратарей успел скостовать заклинание. Судя по времени и яркости, дымки невероятно мощная. Белая Марева постепенно приняла форму смертного. Трудно сказать, кого именно, то ли маленького человека, то ли перга. Цвет кожи до сих пор оставался загадкой. Ну, заклинание похоже по своей природе на оружие эхо. И, думаю, по функционалу такое же. Сейчас этот смертный созданный из палок и... маны. Накинется, начнет рубить и все прочее. Велика наша вселенная, и не перестает меня удивлять, потому что призванный ищущий лишь вскинул руки в воздух, а я поднялся вместе с ними. Просто поплыл точно, оказался в воде. Что-то до более знакомое. Ну, конечно, он меняет гравитационное пространство на небольшом участке. Для меня подобное было дико. Я здоровенный вратарь, инструктор, архонт на минуточку. Именно что на минутку. Упоение стремилось достигнуть нуля, а меня так легко обезвредили. И пусть калашматищие братья не добиваются ровно никакого результата, время-то уходит. И Аррей, несмотря на подавляющее превосходство, окончательно не мог разобраться со своим неприятелем. Судя по пыльной дорожке, нанес несколько серьезных ударов, но вратарь ушел в глухую оборону, призвал доспехи полубога, магическую печать и что-то еще. Единственное, чего я не учел, два вратаря — это не вся команда. Как ни странно, именно из-за присутствия рис мы попали в такой переплет. Не взяли бы ее, ничего бы и не было. Но сейчас, благодаря ищущей, мне удалось выпутаться из весьма щекотливого положения. Наверное, в образе твари девушке трудно было думать. В обычной ситуации она бы обратилась к богатому арсеналу магии. Теперь же просто разбежалась, двигаясь с невероятной скоростью и влетела в призванного смертного. Ничего существенного не произошло. Тот лишь развеялся, а рис прокатилась по полу, сгруппировалась, развернулась и как-то по звериному припала к холодным камням, будто готовясь к очередному прыжку. Но его не понадобилось. Как только дымка потеряла очертания ищущего, закончилось и действие его направления. И пусть смертный вновь стал формироваться, однако не успел. Грам поставил жирную точку в жизненном пути призывателя, а вместе с ним и его. Жалко, занятный и смертный. А заклинание-то какое любопытное. Надо будет узнать, как подобное открыть. Не зря очки распределения оставлял. Прогресс 145 214 из 178 990. Уровень развития 21. Доступно 11 очков распределения. Я развернулся к оставшемуся вратарю. И пусть архонт уже слетел, вид у меня все равно был грозный. К тому же бедняга не сводил взгляда с меча, которым с такой легкостью удавалось убивать. Немогучий вратарь дрогнул. Бросился на утек к своим, что скрылись в чертогах. «Ты куда? А как же положить свою жизнь во благо цели и все такое? Возвращайся и давай клади, сволочь!» Но брат не собирался останавливаться и пытаться разубеждать меня. Мол, он вернется, только сбегает до ветру. В смысле, вратарям не нужно. Ему вот просто необходимо. Прямо сейчас все нарастит, потому что желания есть, а возможности нет. Я повернул голову и удовлетворенно хмыкнул. Арей вытаскивал меч из поваленных пустых доспехов. М да. как там говорили? Надо всем объединиться, чтобы отстоять вселенную? Что-то в последнее время получается у нас вообще не очень. То понос, то первосущества. Ладно, необходимо разобраться с остальными, как бы не хотелось мне отлынивать от этих неприятных обязанностей. Рис, все в порядке. Не надо на меня так смотреть, я друг, помнишь? Бобик-шарик на сухарик. Таких друзей за кое-что и в музей. Девушка выпрямилась, возвращая глазам привычный цвет. Надо же, быстро она, будто косметику смыла. «Чего нет, того нет», — развел руками я. «Еще раз сравнишь меня с собакой?» «Понял, был неправ, каюсь. Ты как себя чувствуешь?» «Более-менее. Оказывается, быть немножко иномирцем не всегда вредно». «Ага, пиво с утра не только вредно, но и полезно». «Ладно, надо посмотреть, что там наши спасители Вселенной натворили. Я хотел сказать, арей, командуй». Старший молча кивнул и дал знак следовать за ним. Ну и правильно. Я вот не представлял, как буду сражаться с охотником. И дело даже не в том, что он может и должен быть сильнее. Это же охотник. Судьба уберегла меня от повторной встречи с Хмуром. Едва мы сделали пару шагов, как пол ушел из-под ног. Взрыв был такой силы, что задрожали вековые колонны, Посыпались крупные камни сверху, а я всерьез испугался, как бы не рухнула сама гора. Только подумал, что все обошлось, как обратил свое внимание на Арея. Его эманации буквально оглушили меня почище случившегося взрыва. Старший был в ужасе. «Надо уходить, наконец», — сказал он. «А как же охотник?» «В смысле хмур. Мы не пойдем туда?» Я протянул руку к чертогам и осекся. Чутье, которое работало на автомате, будто с ума сошло. Еще минуту назад оно даже не включилось, когда я раскидывал вратарей, потому что те не представляли вообще никакой опасности. А теперь умение перескакивало с одной цели на другую, нигде не останавливаясь подолгу. Я насчитал больше 30 объектов, которых следовало опасаться, и тогда все понял. Надо уходить, уже более тревожным голосом сказал Рей. Мы с ним не сговаривались. Понимали, что нет времени на возвращение к сводам. Нужно бежать, скрываться, уносить ноги. Я прижал риск к себе и переместился на портальную площадку замка. Вроде все нормально. Руки на месте, ноги тоже. Голова только немного гудит, но может это от переживаний. А Рэй уже отдавал приказы распорядителю. «Активировать ком живо! Ядро закрыто для посещений!» Вратарь кивнул и вытащил здоровенное антисердце, слепленное из четырех или пяти элементов. «Ничего себе! Большое!» «Это где старшие такое раздобыли?» Спросить я хотел, но имелись вопросы по посущественнее. Арея пришлось в буквальном смысле догонять. «Что произошло?» «А ты не понял?» «Они пробудили первосуществ». «Как?» «Ты не слышал, что говорил твой друг?» Существует лишь один артефакт, разрушение которого по своей мощности способно пробудить первых вратарей. Сердце дошло до меня. Вот о чем он говорил. Кем-то придется пожертвовать. Не переживай. Я сомневаюсь, что твой друг принес на заклание себя. А Рэй старательно избегал теперь произносить имя Хмура. Не зря же он взял рядовых братьев. Фу, как грубо хотя справедливо. Думаю, охотник очень желал бы пообщаться с первосуществами, так сказать, дать весь расклад, объяснить, куда воевать и все такое. Это не тот случай, когда тот, кто встал первый, пытается извлечь из ситуации свои дивиденды. Надо знать охотника. Тот, даже если заблуждается, делает это от чистого сердца. Если, конечно, он действительно не прав. К сожалению, очень скоро придется узнать, в ком из нас Ериси больше. Вратарею Данжона было как грибов после дождя. Громковатый взрыв получился, да? Не переживайте, никто не пострадал. Пока. Я не мог объяснить своего состояния. Страх смешался с возбужденной деятельностью. Хотелось бежать, драться, кричать, и требовались неимоверные усилия, чтобы погасить свои эмонации а вот рис напротив, как и после каждого обращения в тварь немного сникла. Ей бы сейчас поесть той бурды, которую братья для девушки наволокли в ядро и на боковую. Прости, покой нам только снится». «Что там произошло?» Ворчун встречал нас чуть ли не у двери и сразу таким неинтересным риторическим вопросом. Он сам знал ответ на него, просто ему было необходимо подтверждение. Уму непостижимо, что Аганитет собирался делать с данной информацией, но он ее получил. А Рэй рассказал все без утайки, в малейших подробностях. Зря, конечно. Я бы чуток приврал. Ну вот зачем он сболтнул, что открыл чертоги добровольно? Свидетелей же нет. Точнее, со мной всегда можно договориться. Тем более, когда речь идет о дружбе против Ворчуна. Но А Рэй не побоялся обрушить весь гнев Аганитета на себя вот так в одно мгновение и рушатся все авторитеты. Если раньше присутствие бывшего главного вратаря сдерживало ворчуна, то теперь моего любимого брата ничто не останавливало. Он ругался, на чем свет стоит. Даже матерился. Впрочем, делал это так же скучно, каким был сам. Ни одного нового слова в копилку моей матрицы. Пришлось вмешиваться. «Брат, мы теряем время». Они скоро будут здесь. Вообще, я даже был готов, что Ворчун попытается меня четвертовать. Ничего, я привыкший. Просто не мог смотреть, как этот недотепа орет на Орея. Последний был для меня кем-то вроде постоянно оберегающего родного дядьки. Однако Аганитет успел лишь сверкнуть глазами, потому что в этот самый момент в данжон вбежал один из стражников, сверкая своей эманацией, как бегущий из бани в прорубь задницами. Там? «Там!» Собственно, из конструктивного это было все. Видимо, брат только перешел к изучению вратарского и начал с указательных местоимений. Странный выбор, но кто мы такие, чтобы его осуждать? Первым выскочил ганитет, а следом за ним остальные. На северной стене уже собрались почти все вратари с тревогой, глядя вдаль. На замок надвигалась буря. Первая на моей памяти. Горизонт пропал, небо соединилось с землей, клубы пыли накатывали стремительными волнами. И даже я усомнился в крепости стен замка, как бы нас попросту не снесло отсюда. Однако песчаный апокалипсис замер в десятках метрах от нас, и когда все улеглось, я испытал то самое тревожное чувство когда чутье не в силах определить наиболее опасного противника. Движение любого из них могло восприниматься как смертельная угроза, потому что перед нами стояли первосущества.